Глава 30 Голова С первыми лучами солнца я уже стоял на палубе корабля, направляющегося обратно в Петербург. Талызин пока остался в Кронштадте, чтобы навести порядок и в случае необходимости возглавить флот. Братья Борятинские лежали в доме коменданта и, кажется, помирились. Мне же, несмотря на уговоры адмирала, Надо было срочно вернуться в столицу. Начали терзать слишком дурные предчувствия. Что-то все слишком гладко идет на мой вкус. Да, император мечется и не решается пойти на столкновение. Скорее всего, Екатерина сможет добиться его отречения и арестовать без боя. Но что там с третьей силой? старыми родами, устроившими нападение на Петергов. Не думаю, что они остановятся и примут все как есть. А кто у нас сейчас слабое звено? Уж не наследник ли? Так что требовалось срочно прикрыть это направление, но ну и решить еще один вопрос, пока в столице нет лишних глаз. Ветер оказался попутным, и уже в 9 часов утра я сошел на берег, и прямиком отправился в Зимний дворец. После отъезда Екатерины здесь оставались рота гвардейцев, несущих караулы, немногочисленная челядь, да посаженные под арест сановники. Будете смеяться, но мне снова пришлось встретиться с Толызиным, только не адмиралом, а его племянником Александром, подпоручиком Семеновского полка. Он командовал охранявший дворец ротой и оказался страшно рад меня видеть. «Константин Платонович, какое счастье, что вы приехали! А я уж думал, так и просижу здесь в одиночестве, пока другие воюют. Какие новости? Что происходит? Где Екатерина Алексеевна? До нас вообще никакие вести не доходят. Простите, Александр Федорович, ничем не могу вас утешить. Сам едва вернулся из Кронштадта и не зная обстановки». «Думал, вы мне что-то расскажете». «Увы», — он развел руками, — «мы тут в полном неведении». Я немного слукавил. Таня с Сашкой регулярно слали сообщение. Выступив достаточно поздно, Екатерина с гвардией остановилась на ночевку где-то под стрельной и до сих пор еще оставалась там, раздражая меня своей медлительностью». Впрочем, чего ожидать от гвардии, давно уже не сражавшейся как следует. Но я не стал рассказывать всего этого Талызину. Мало ли кому он сболтнет, даже не нарочно. — Александр Федорович, я здесь по важному делу. Скажите, труп Шувалова выдали родственникам? — Эм, дайте вспомнить. Он поморщился и задумчиво уставился вверх. — Нет, кажется, нет. — А зачем вам, Константин Платонович? Я поманил его жестом, чтобы он наклонился ко мне и шепотом сказал, «Необходимо проверить, не напал ли он на Екатерину Алексеевну под действием ментальной магии. Может, статься его зачаровали и заставили это сделать». «Ах, вот оно что!» — так же шепотом ответил Талызин и покачал головой. «Никогда бы не подумал, что такое возможно. Только прошу...» — Никому. — Ни единого слова, Константин Платонович. Буду нем, как рыба. Сейчас, погодите минутку, я найду, кто уносил тело. Он и правда быстро справился. Нашел двух дворцовых слуг, которые оттаскивали покойного Шувалова в подвал и укладывали на ледник. — Константин Платонович, я вам обязательно нужен при осмотре тела. Не хотелось бы оставить моих молодцев без присмотра. Судя по его взгляду, Талызин просто не хотел смотреть на труп и искал благовидный предлог, чтобы не ходить со мной. — Не беспокойтесь, Александр Федорович, я справлюсь сам. От моих слов на лице подпоручика появилось облегчение. — А вы не могли бы подыскать лошадь? Мне потом ехать по делам дальше, а не на чем. — Легче легкого, Константин Платонович. Не успеете вернуться, а конь уже будет ждать вас. Слуги проводили меня в ледник, но заходить внутрь не спешили. Было видно, что безголовое тело бывшего начальника тайной канцелярии внушает им панический ужас. — Холодно здесь. Ты, — я указал на одного из них, — бегом на кухню, приготовь мне горячий чай, а ты найди перо и бумагу, чтобы написать протокол. Судя по звукам шагов, донесшихся из темного коридора, они бегом понеслись из страшного места. Я ухмыльнулся, плотно закрыл дверь ледника и запер ее простым знаком. На всякий случай, чтобы ни одна душа не стала случайной свидетельницей некроманского ритуала. Анубис радостно завыл, едва я взял голову Шувалова и поставил ее вертикально. Холодный воздух ледника показался мне жаркой пустыней, когда от мертвеца дохнуло могильным холодом. Запах мокрой земли смешался с трупным смрадом и жестким перегаром эфира. Умерший Шувалов оказался крепким орешком, и сил, чтобы вытащить его из-за грани, потребовалось много. «Очнись, мертвец! Открой глаза и ответь на мои вопросы!» Веки покойника дрогнули, будто он пробудился от сна, и мертвые глаза открылись. Мутный взгляд вперился в меня без ненависти, без любви, без чувств. Одна тоска по ушедшей жизни плавала в нем, но и та утонула в безразличии, будто сухой листок в мутном омуте. — Зачем ты звал меня, некромант? Отпусти, не тревожь мою смерть. Голос звучал еле слышно, хриплый и сухой. А Нубис качал через обрезанную трахею воздух, позволяя покойнику разговаривать. — Здравствуй, Александр Иванович. Я хочу получить от тебя ответы на некоторые вопросы. Как только ты их дашь, позволю тебе уйти. — Спрашивай, некрот. Глаза жутко провернулись в глазницах, на мгновение показав лишь желтоватые белки. «Может быть, я отвечу тебе, если захочу». «Ты не смеешь лгать, мертвец!» «Не могу!» — голова дернулась, словно хотела кивнуть. «Но могу просто не отвечать. Попробуй заставь меня!» Синие губы еле слышно засмеялись. «Каждый раз одно и то же!» — я вздохнул. «Вы, мертвецы, думаете, что способны меня обдурить. Хамите, безобразничаете и забывайте, кто я. Некроманту не нужно согласие, чтобы получить память покойника». Анубис выпустил темные щупальца силы, собираясь сделать из мертвеца послушную куклу. «Стой!» — захрипел он. «Сам все скажу, только дай обещание». «Замолви, словечко за дочь мою, чтобы Катька на ней не отыгралась. Тебе не сложно, а со мной время сэкономишь». «Клянись по смертиям». Голова несколько секунд пожевала губами, а затем нехотя произнесла слова клятвы. «Хорошо, а теперь расскажи мне о смерти Елизаветы Петровны. Кто приказал врачу подлить яд ей в лекарство?» Покойник выпучил на меня глаза и несколько секунд молчал. «Знаешь, откуда?» «Неважно. Отвечай на вопрос». «Волков», — проскрипела голова. «Он в кулаке всех прусаков держал, что возле Петра крутились. Хотел стать канцлером, чтобы вместо этого дурачка править. А когда Лиза приказала завещание привести...» Почуял, что может потерять власть. «И ты ничего не сделал? Императрица тебя вознесла, а ты...» «Не знал я!» — взвизгнул он. «После уже узнал, когда поздно было. Он угрожал, что вину на меня переложит». «Не хотелось отомстить за свою благодетельницу?» Я спросил с издевкой. «Она ведь столько для тебя сделала». Скривившись, покойник уставился в сторону, не отвечая на слова. — Что знаешь про детей Елизаветы? — Один умер во младенчестве, другая в Италии обретается. Ей деньги ли за каждый год посылала. — И все? Больше нет никого? — Если и есть, то я не знаю. — Есть другие наследники, кто может на трон претендовать. — Иван Антонович. Он в Шлиссельбургской крепости под надежной охраной содержится. Я облегченно выдохнул. Замечательно. Если уж бывший глава тайной канцелярии не знает про Татьяну, значит, девушка в безопасности, и мне удалось сохранить ее происхождение в тайне. «Это все?» — голова выпятила подбородок. «Ты обещал отпустить меня». «Отпущу». Я слов не нарушаю, но вопросы еще не кончились. Мы проговорили с Шуваловым еще минут сорок. Допрос не слабо жрал мои силы, и я не рискнул тратить на мертвеца весь резерв. Впрочем, бывший начальник тайной канцелярии не слишком-то вдавался в работу своих подчиненных, больше выполняя роль придворного, чем начальника спецслужбы. Выпытывать из него тайны Елизаветинского двора было неинтересно, а действительно нужного Шувалов знал немного. Деятельностью тех же масонов он не интересовался, получив от Елагина подарок в виде породистых борзых щенков. В общем, я был разочарован его осведомленностью и служебными качествами, или просто не знал, какие вопросы нужно задавать. Но кое-что интересное я все же смог узнать, и по связям высших сановников, и пару мелких секретов императрицы, и про кое-какие скелеты в родовых шкафах. Сейчас эти сведения мне не нужны, но запас компромата карман не тянет. — Прусского некрота берегись, — заявила голова под конец беседы. Он тебя с кашей съест, если ему дорогу перейдешь. Против него даже князь Голицын, которого ты убил, щенком выглядел. Мертвые губы растянулись в подобие улыбки. — Хотел бы я видеть, как он тебя... — Замолкни, падаль! Я раздраженно кинул в него сгусток эфира, и мертвец застыл с разинутым ртом. Превратившись в обычный труп, и на глазах, покрывающиеся трупными пятнами. На всякий случай я наложил на останки заклинание против подъема и вышел из ледника. Сейчас горячий чай лишним не будет. За время допроса я изрядно продрог и в носу предательски свербило, намекая на насморк. По дороге в летний дворец на меня неожиданно напала дурнота. В глазах потемнело, пришлось схватиться за луку седла, чтобы не рухнуть с лошади, а в следующий момент я услышал шорох черного песка, сыплющегося в мои песочные часы жизни. Нескончаемая струя лилась и лилась, добавляя год за годом. Под конец я сбился и не сказал бы, сколько отмерила хозяйка в награду. Сто лет? Больше? Не знаю. Слишком много было этих лет, полученных за чужие смерти. Великая уравнительница расщедрилась и сделала мне царский подарок за неполных два дня сражений. Лишь один вопрос меня мучил. Закончилось ли жатва или это начало, и я получил маленький аванс? Гвардейцы, охранявшие летний дворец, меня знали и без промедления отвели в покой наследника. «Константин Платонович, ну, наконец-то! Киш встретил меня в дверях, ужасно обрадованный и только что обниматься не полез от переизбытка чувств. Я уже не надеялся, что вы здесь появитесь. Замучил тебя наследник? — Что вы, Павел, чудесный мальчик! А вот придворные...» Киш состроил зверскую гримасу. «Чуть душу не вынули. Одни пытались меня к ребенку не подпустить. Другие с порога начали подлизываться». Он хохотнул. «Пара девиц, женить на себе хотела. Спасибо, что Ваську прислали. Он мне очень помог. А где Павел?» Я обвел взглядом гостиную, где на полу лежали оловянные солдатики, еще недавно разыгрывавшие сражение. Спит. Киш неожиданно тепло улыбнулся. Умаялся играть. Зато и обедать не пришлось уговаривать. Целую тарелку щей умял. Мне стоило большого труда не выдать удивление. В голосе Кижа звучали неожиданные нотки, будто это его сын хорошо поел, и он уложил его спать. Вот ведь как бывает. Ребенок, не нужный ни матери, ни отцу, обрел заботливого родителя в виде поднятого мертвеца. У судьбы очень своеобразное чувство юмора, как я погляжу. Константин Платонович, нужно вам кое-что показать. Киш подвел меня к стене, дернул скрытый рычаг и открыл потайную дверцу. — Не волнуйтесь, — он кивнул в сторону спальни. С наследником Васька. Он приглядит за мальчиком. Да и нам идти те недалеко. Показывай уже, что ты там нашел. Мы пробрались по узкому коридору, спрятанному в стенах между комнатами, и оказались в небольшой кладовке, где стояло несколько сундуков. Толстый пушистый слой пыли на крышках указывал, что поставили их здесь очень давно, но судя по следам на этой самой пыли, Кто-то недавно их открывал, и этот кто-то стоял рядом со мной. «Смотрите, Константин Платонович!» Киш откинул тяжелую крышку. «Закрывай. В остальных то же самое?» «Да, примерно». В задумчивости я почесал щеку хрустянебритой щетиной. «Однако хороший вопрос. Что делать складом давно забытым хозяевами?» с учетом, что вся эта груда золота и драгоценных безделушек была пропитана запахом плохих смертей и пролитой крови.